«Джону Кеннеди предписывалось следовать намеченным курсам. Точка!» О загадочном сигнале восставшего из пучины Титаника или его плавучего призрака и вообще запросе Ленкора как таковом ни слова. Это было в высшей степени странно. Сочтение, что Майкл Эймс и его команда свихнулись или допустили дурацкую ошибку, реакция, вне всякого сомнения, была бы иной. Выходило, что сообщение о тонущем «Титанике» было воспринято как достоверное. Из этого следовало, что на базе знают о каком-то «Титанике», возможно, двойнике погибшего, который по мистическому стечению обстоятельств терпит бедствие приблизительно в том же районе, что и первый, как и тот, напоровшись на айсберг. Последнее было невозможно в принципе. Капитан Эймс прекрасно знал, что никаких айсбергов в указанном районе Атлантики сейчас нет. Но даже если допустить невозможно, отчего тогда линкору предписывалось следовать прежним курсам? До места крушения было полчаса хода. Что могло заставить командование военно-морских сил Соединенных Штатов Америки попрать одно из главных флотских заповедей? Эймс терялся в догадках. Можно было предположить, что им известно о чьей-то немыслимой шутке в эфире. Это было единственным разумным объяснением поступившего приказа. Но тут же возникал естественный вопрос. Отчего бы базе не уведомить о том капитана? Ответа не было. Вразумительного ответа. Тем более странной оказалась подпись. Эймс верил своим глазам. А перед ними был документ, подписанный вице-адмиралом О'Коннером. За каким дьяволом заместитель командующего флотом оказался в такое неурочное время на отдаленной и отнюдь не стратегической базе? Эймс, впрочем, ни секунды не сомневался, что Арни О'Коннер благополучно пребывает в своем доме на восточном берегу Мэриленда. С вице-адмиралом их связывалась старинная дружба. Майкл Эймс не единожды был гостем уютного дома у Конноров и сейчас представил его почти воочию. Приятное, в другое время воспоминания теперь не доставило ему удовольствия. вице адмирала разбудили среди ночи. Это было ясно. Яснее ясного было и то, что никто не сделал бы такого из-за пустяка. Бутылка виски окончила свое существование, не дожив до утра. В этой связи голова капитана Эймза в момент пробуждения была тяжелой. Но поднявшись на мостик, он неожиданно испытал облегчение и даже прилив сил. В прозрачном небе ярко сияло солнце, и бескрайняя водная гладь, нежесть в его лучах, переливалась и сияла, источая обманчивое тепло и ласку. Трудно. И даже невозможно было поверить, что эти приветливые, кроткие воды обрекли на мученическую смерть великое множество, ни в чем не повинных людей, ставым последним мрачным приютом. А тысячи моряков и прочих несчастных, кому судьбой было уготовано умереть во время многодневного плавания, их души наверняка так и не обрели покой и пребывают где-то поблизости. Неподалеку от того места, где по старинному морскому обычаю тела были сброшены в воду. В холщовом мешке с неизменным грузом, чтобы покойник прямиком угодил на дно. Так стоило ли удивляться тому, что в море порой случаются странные, порой необъяснимые, пугающие вещи? Капитан Эймс Непроизвольно мотнул головой, пытаясь вместе с похмельным гулом отогнать наваждение минувшей ночи. Ее остаток прошел спокойно. Ничего необычного более не происходило. Линкор шел полным ходом, направляясь к родным берегам. «Слава Богу, этот бред закончился», — подумал Майкл с облегчением. И ошибся. Бред оказался бесконечным. Впрочем, правильнее, наверное, будет назвать его кошмаром. Вынырнув откуда-то из бездонных пучин океана, со дна, где покоился обглоданный ржавчиной остов знаменитого утопленника, а может и вовсе из кромешной тьмы небытия, он поселился в жизни Майкла Эймза навсегда.